Давным-давно, и что во времена моего прадеда, жил в нашей деревне кузнец по имени Прохор. Хорошо знал свое дело, мужик, рукастый был. Плоху подковать мог, ежели надобность была б такова. А еще любил Прохор до самой сути всяких там механизмов, Докупаться. Принесут ему, бывалыч, какую штуковину? На пути И делов-то там масло капнуть на шестеренку, Чтоб не скрипел. Так нет. Разберет он ее до последнего винтика, Посмотрит все там как есть, Потом бороденку свою почешет, да скажет. а а, -а оно как. И в обратку все на место соберет. Всё вечный двигатель изобретал. И все то по своим мыслям, да по своим хитростям всяким. В деревне-то к нему отношение уважительное было, за его труд, но, однако, за чудака все же держали. Правда, без обидок. Не за поступки его, а скорее за непонимание мыслей его души. И за правду было... За что Прохор чудаком прославить? Вот, к примеру, кует он какому мужику подков для лошади, А лемех для плуха. И вдруг, когда работа уж почти готова, Остановится Прохор, поглядит на вещиц, что мастерит. к свою почеш, что потом с ее кувалд начнет. А мужику, что дожидается вместо подковы а лемеха, а после от цветок с лепестками кованый а зверюш какую диковину и вынесет и что тепленькие мужик посмотрит на то скажет ты это чего прохор а прохор как из новождения какого вдруг встрепенется посмотрит на то что сотворил бродянку пучешь свою и обратно к себе в кузню нырнет Ну, через время, конечно, все-таки сделает то, что мужик его просил. А то иной раз вдруг бросит всю работу, выйдет на задворок к кузни и уставится в закатное небо, глядучи, как бы вырувеют облака, и будет стоять так, пока солнце совсем не сядет. «Рохор, ты ж вчера таким же закатом любовался». «Не, вчерася не такой был, другой, совсем другой!» тут ответит. «Семья ладная у Прохора была. Трое детишек, мало, мало, меньше. Жена женщина умная, религиозная и хозяйственная. свыклась она с чудачеством мужа, так как никакой беды от того она с детишками не имела. Иногда, правда, ворчит на мужа, поругает его, мол, лучше бы огородом занялся, чем какой бездельицей. Но это так, все больше для порядку. Так вот, поехал как-то прохор в город, в технический магазин, кое-что прикупить для паровой машины и своего вечного двигателя, что изобретал. И заодно жена наказала ему на базаре кое-какие покупки сделать. И вот идет, стал быть, Прохор по улице, и вдруг остановился, как вкопанный у огромного окна магазина. Магазин тот всякими художественными вещицами торговал. И вот там, на витрине, увидел Прохор маленькую скульптуру из фарфору. Летит на нее оторваться не может. А скульптур кто? Изображала молодого парня без одежи. будто бы он ангел с крылами и упал на острый камень около воды. Так и видно, что падал он откуда-то с облаков и разбился тот самый камень. И так жалостно и красиво лежит он, и за плечь как паруса легли изломанные разбитые крылья. А еще две голые девицы подплыли к нему из воды, русалки стало быть, Любопытные и так заглядывают ему в мертвое лицо. И тут слезы как потекли из глаз Прохора. И сам он не поймет чего, То ли история чувствительна ему так представилась, то ли от красоты такой умилительной этой композиции. Необыкновенное волнение случилось в душе Прохора. Думалось ему, что можно вечно вот так стоять здесь и любоваться на эти удивительные, красивые, тонкие линии этой фарфорки И все его хозяйство, и поровик, и кузня, и жена показались ему пустяками в сравнении с тем счастьем, которое должен испытывать обладатель этой вещицы. И как в наваждении какому творил он дверь магазина и остановился у порога, сняв шапку. — Чего тебе? — прикликнул на его барин, что за прилавком стоял. — Хозяин должно быть. Рохор ткнул курявым пальцем вещицу и спрашивает. «Сколько стоит -то — Сколько стоит-то? Приказчик посмотрел на мужика и ответил. — и Икар, говорит. «Стоит двадцать пять рублев. Ты от кого будешь-то?» Прохор молча завернул полу кафтара, вынул деньги и протянул их приказчику. «Получи!» Затем он бережно положил за пазуху упакованную драгоценность, нахлобучил шапку и удалился из магазина своей тяжелой и неуклюжей походкой. Домой Прохор вернулся без покупок. Но радостный и улыбающийся жена удивилась праздничному лицу Прохорта. Ребятишки обступили его, ожидая гостинцев-то. Жена и спрашивает: что это Прохор? Каким ты именинником приехал нынче? И где? У тебя покупки то? Прохор молча, загадочно улыбается, стоит посреди избы и что-то там за пазухой выискивает. Купок я не купил, оставил до другого раза». Медленно с расстановкой заговорил он, а сам все стоит да улыбается. «А вот, жена, поглядь-кась, какую вещь я тебе привез. Двадцать пять рублев отдал, а и не купил ничего. Все деньги извел». Тут он бережно вынул икара, дружащими руками развернул его. И любовно на стол поставил. Жена хлянула на голые человеческие фигуры И слова все порастеряла. Вымолвить ничего не может. Стоит, как колода, И с фурфорки глаз не сводит. И тут она руками всплеснула И неожиданно для Прохора Вдруг как разразиться, да такой звонкой бранью. С ума ты сошел, старый дурак, Греховодник ты этакий, бесстыжие твои глаза, Голых баб купил, батюшки мои святые, ты да неужто не стыдно тебе глядеть то на этакую пакость? Бесстыдник ты, охальник, озорник бессовестный, Да неужто двадцать пять целковых батюшки ограбил, разорил, по миру пустил разбойник, душегуб, что мы есть, то теперь че будем? Дети босиком, да без хлеба, ай, батюшки, да и что с тобой поделалось-то? Ее ругань перешла в причитание и в слезы. Мысль о двадцати пяти рублях, Истраченных так глупо, Все более и более ужасали ее. На те деньги-то, корову, Да лошадку еще не клячу, Купить можно было. Она плакала свой и причитанием, Как по покойникам. Ребятишки, глядь на нее, тоже завыли. А Прохор, Прохор, Стоит посредь них, как бы пробужденный у то сна, И силится что-то сказать, А на добром лице у его боль проступила ужасная. Сел на лавку и так всю всю ночь просидел там, Глаз не сомкнувший. А после смотреть на бесстыжих голых баб Прохору строго воспрещено было. И только по воскресеньям, когда жена с детьми уходила в церковь, Прохор отпирал сундук, бережно вынимал оттуда икара, садился за стол и любовался красотой необыкновенной. И трогательная улыбка умиления появлялась в тот момент, на его старческом морщиньстом лице. С того самого дня, как Прохор из города-то приехал, он более никогда за свою жизнь не прикоснулся к своему изобретению. Снес его на задворок кузни, и так сгнило оно там под дождем и снегом. А мне вот что подумалось... Сколько же у нас на пустырях да задворках этих вечных двигателей до да крыльев пообломанных валяется? Ведь по и поныне у нас в каждой деревне живут такие чудаки, для которых сегодняшний закат совсем не такой, как вчерашний.